Промышли шли к ней. Каждодневно и денег она заработала немало. Присутствовавшие при ее операциях люди, состоятельные, преподносили ей подарки. Оказывается, отец ее некий Уоллин, костоправ из Уилта. Заработанными деньгами обеспечила на себе мужа. Однако же прожил он с ней не более двух недель, после чего исчез, прихватив с собой сто геней. В этом месяце парламент Парижа присудил состояние мадемуазель де Виньи, кое прожила двадцать лет, не зная, где искать своих родителей. Дело ж было так. Монсеньор Ферран, председатель одной из судебных палат в Париже, будучи женатым много лет, не имел потомства. Наконец, жена его понесла. У престарелого джентльмена это вызвало беспокойство». Он, казалось, был уверен, что отцом ребенка является другой. Сразу после рождения приказал он забрать ребенка из дому. Повитуха понесла ребенка в церковь крестить, но когда стали спорить, под каким именем должно его записать, монсеньор Ферран заявил протест и своего имени ребенку не дал. Так что в книге поставили прочерк, каковой и оставался там до самого дня суда». Девочку отдали простой кормилице, мать время от времени помогала ей, но никогда не навещала. Так она и не узнала своих родителей, пока ее не разыскала повитуха и не подтвердила личными своими свидетельствами вышеописанных обстоятельств. Решилась также и крупная тяжба между герцогом Ришелье и графом Деверту о состоянии в пятьдесят тысяч крон тер аннум каковая находилась на рассмотрении парламента — 80 лет. Показания Фрэнсиса Лейси под присягой, взятые на допросе августа 23 дня в 10 год правления монарха нашего Георга II, милостью Божией короля Великобритании, Англии и прочее. «Меня зовут Фрэнсис Лейси. Проживаю на Харт-стрит, квартира моя возле сада, через два дома от летящего ангела. Мне 51 год родился в Лондоне в приходе Сент Джайлс. Я актер, внук Джона Лейси, фаворита короля Карла. Джон Лейси родился около 1615 умер в 1681-м, актер и драматург эпохи реставрации, прослывший величайшим комиком своего времени, любимец Карла II. Однажды он впал милость, Играя в спектакле по пьесе Эдварда Говарда, 1624 умер около тысячи го обмен коронами, на котором присутствовали король и королева, Лейси допустил от себя тяну о продажности двора, торгующего должностями. Разъяренный Карл запретил спектакль, а фаворита на пять дней посадили в тюрьму, по выходе из которой тот подрался с автором пьесы. Затем оба пали к ногам монарха и были прощены. В. Прежде всего, ответьте, вы знали мистера Бартоломью? Это вымышленное имя? О. Знал. В. Вам известно, кто под ним скрывался? О. По сию пору не ведаю. В. Когда последний раз виделись его джентльмена? О. Первого мая. В. Знаете, где он сейчас? — О, нет. — В, вы под присягой. — О, клятвенно заверяю. — Вы утверждаете, что с того дня его не видели, не имели с ним сношений и через каких-либо посредников не получали от него вестей? — О, чем угодно клянусь, Господь — свидетель. — В, то же самое спрошу касательно двух попутчиков, вашего слуги и горничной. Что об них знаете? О, с того дня про них слыхом не слыхивал. Поверьте, сэр, все так запутано, однако дозвольте объяснить, вы в свое время. Стал быть, вы не знаете, где сейчас те двое? О, нет, и до сегодняшнего дня ни сном, ни духом не ведал об смерти Глухонемова. Можно ли спросить? Вы нельзя. Пощади вас, Господь. Коли лжете. О, разрази меня гром, ежели слукавлю. В, хорошо. Однако напоминаю, что неведение не смягчает проступка. Вы соучастник злодеяния. Теперь хочу услышать все с самого начала. О, история странная, сэр. Наверное, я свалял дурака, но в свое оправдание поведаю об том, чем дело выглядело, а не чем обернулось. В, что ж, извольте, приступайте. О, случилось то в середине апреля. Как вы знаете, в пьесе юного мистера Филдинга «Пасквин» я играл Фастиана, роль в кое, отдам себе должное, в после разочтетесь. К сути. О, в том-то и суть, сэр, что пьеса имела весьма благожелательный прием, а мое исполнение было особо отмечено. Как-то утром незадолго до Пасхи ко мне на Харт-стрит явился слуга — кто принес письмо своего хозяина, подписанное поклонник комедии. В конверт были вложены пять геней. Автор письма просил принять их как знак восхищения моей игрой, кою оценил изящными комплиментами. В. Послание сохранилось. О. Лежит дома. Помню те выражения. Но сие несущественно. В. Продолжайте. О. Автор уверял что трижды посещал спектакль единственное из удовольствия лицезреть мой талант далее говорила что он был бы чрезвычайно признателен если бы мы повидались поскольку желательно обсудить обоюдно выгодное дело время и место предлагались однако он был готов подладиться под меня в когда и где о на завтра в кофейне тривиляну в вы согласились О, да, сэр, не скрою, подарок впечатлил. В, и вы учуяли запах денег? О, честных денег, сэр. Мои труды вознаграждаются не столь щедро, как ваши, В, вы, вы не удивились? Ведь в вашей среде эткие позолоченные приглашения чаще делают женщинам, не так ли? О, не удивился, сэр. Не все разделяют ваше низкое мнение об театре. Многие господа отнюдь не презирают наше общество и находят удовольствие в беседах об сценическом искусстве. Некоторые мечтают о драматургических лаврах и в осуществлении своих дерзновений не брезгуют нашим советом и помощью. Я полагал дело именно такого свойства. Уверяю вас, подобное мне не впервой. Я успешно перекладываю с французского на английский. Мой преображенный мещанин, переделанный из мальеровской вещицы, имел В. ясно Росций отправился на халтуру. Росций Квинт. Родился около 130 года до нашей эры, умер около 62 года до нашей эры. Древнеримский комедийный актер, родившийся в семье раба и позже получивший свободу. Чтобы приблизить Римский театр к греческому, Россий пытался ввести сценическую маску, но не встретил одобрения публики. «Что потом?» «О, слуга, тот без языки дик, ждал у дверей кофейни. Меня припроводили в отдельный кабинет. Там я встретил мистера Бартоломью». В, «Так он представился?» «О, да, именно так». В, Он был один?» — О, да, сэр. Мы сели. Он повторил комплименты, сделанные в письме, потом стал расспрашивать об моей жизни и ролях, какие я играл. — В. Мол, он из тех знатоков, коих вы поминали? — О, нет. Без всякой претензии, сэр. Сказал, что в столице недавно. Прежде театралом не был. Увлекался иным. — В. Откуда он? — О. Из северных графств, сэр даже скорее из северо-восточных. Выговор у него йоркширский. В. Что за иные увлечения? О. Естественной науки. Дескать, после окончания университета искусствами особо не интересовался. В. Об семье не обмолвился? О. Сейчас скажу. Я вежливо осведомился, какого он роду, ибо уже много порассказал об себе. Господин этак поморщился и ответил, что он младший сын баронета, но не желает об этом распространяться, поскольку мы подошли к более важной теме нашей беседы. Однако все, что потом он наговорил, оказалось ложью. В, рассказывайте по порядку». «О, я б не хотел тратить ваше...» «В, насчет времени, я сам рассужу. Говорите». «О, начал он с ежели до кобы, сэр». Позже я узнал, что сей господин частенько прибегает к этой манере. Да вы сами поймете. Так вот, он спросил, как бы я отнесся к тому, чтобы за достойное вознаграждение сыграть для него одного? Я интересуюсь, что за роль? Та, что я поручу, — отвечает. Ага, вот в чем дело, — думаю. Он накропал пьеску и хочет, чтоб я ее продекламировал. «Всегда говорю к вашим услугам». «Чудесно», — молвит он. «Но что, ежели представление состоится не здесь и займет пару-тройку дней или больше? Занавес, — говорит, — надо поднять в конце месяца, ибо я весьма ограничен временем. Мол, — понимаю, — говорит, — есть ангажемент с малым театром, но все хлопоты будут возмещены».